Верси окинул собравшихся, неподражаемо надменным взглядом. Господа, безмятежным тоном заговорил он. Лично я, право, не понимаю, почему мы должны непременно дождаться Дрискола. Он ведь заварил всю эту кашу, пусть сам ее и расхлебывает. Я хочу, чтобы вы выслушали мою версию происшедшую. Ведь вам и известно о том, какое нелепое обвинение выдвинул Дрискал против мистерника. Чтобы вам легче было меня понять. Обратите внимание на мой костюм. Вчера я был одет точно так же. Вы не замечаете в этом костюме чего-нибудь особенного? Разумеется, раздался голос, произнесший Эр. Так раскать, что воздух завибрировал, словно крылышки мотылька. Я заметила. Ладло улыбнулся. Что же вы заметили, мадам Зорка? — Я заметила, что ткань, из которой шит ваш костюм, в точности такая же, что и у того костюма, который вчера был на мистере Дрискале. Разом откликнулись еще два женских голоса. — Да, точно, и я заметила. Ладлоу кивнул. — Похоже, нам с Дрискалом пришелся по душе один и тот же портной. Голос у Ладлова звучал так, словно его... Ужасно удручало такое совпадение вкусов. Материал у наших костюмов совершенно одинаковый. Удивляюсь, что вчера ни один из вас не обратил на это внимания. Может быть, кто-то и говорил об этом, но не при мне. Именно из-за этого совпадения дрискал. Увидев, как мисс Тормик подошла к моему шкафчику, чтобы достать из кармана моего пиджака сигареты, решил, что она роется в его костюме, ведь наши шкафчики расположены рядом, последовал шквал восклицаний. Все разом посмотрели на нее Тормик и затем снова на Ладлоу. Я почувствовал, как пальцы Карла Ловхин впились в мой локоть, но мне было не до того. Я старался ничего не упускать и быть готовым к любым действиям. Ладлоу тем же легкомысленным тоном продолжал. Вчера, когда Дрискол неожиданно предъявил мисс Тормик свое немыслимое обвинение, она, естественно, была ошарашена, и избитая с толку его наскоком почему-то принялась отрицать, что заходила в раздевалку. Когда я услышал об этом, я и сам немного опешил. Начни я ее тогда опровергать. Впечатление сложилось бы самое неблагоприятное, поэтому, чуть поколебавшись, я поддержал ее утверждение, будто она ни на минуту не отлучалась из фехтовального зала в конце коридора, в котором проходили наши занятия. Но дальнейший ход событий ясно показал, что из этой затеи ничего не выйдет, Дрискол стоял на своем, где он видел возле своего шкафчика, именно мисс Тормик, Мисс Рити и мистер Гилл заявили, что примерно в половине пятого заметили ее в коридоре, возле двери в раздевалку. Стало ясно, что единственный выход состоит в том, чтобы сказать правду. Так вот, друзья мои... Правда, это заключается в том, что во время нашего вчерашнего занятия у моих щитков оторвался ремешок, его пришлось заменить, нам захотелось выкурить по сигарете, но, как оказалось, моих с собой не захватили, и вот тогда, пока я возился с ремешком, мисс Тормик взяла у меня ключ от моего шкафчика и отправилась в раздевалку, чтобы принести мне сигареты. Я отвел глаза от Ладлоу и впился взглядом в лицо Нии, но оно было непроницаемо, ни тревоги, ни досады, ни удовлетворения. Я бы сказал, что лицо ее было даже более озадаченное, чем у остальных. Но такое вряд ли могло иметь место, так что я решил, что ошибся. Собравшиеся возбужденно гудели, но гул прекратился, как только Милтон, ни к кому конкретно не обращаясь, проговорил — — Понятно. Значит, она все-таки была в раздевалке. Ладло небрежно кивнул. — Конечно, было. Только рылась она в моем пиджаке, а вовсе не в пиджаке Дрисского. В этом нет никакого сомнения. Она возвратилась в фехтовальный зал с моими сигаретами и зажигалкой. Мы несколько раз затянулись и продолжили наши занятия, и фехтовали до той самой минуты, когда к нам пришли и сказали, что Милтон хочет видеть мисс Тормик. Ладло умолк, но его уже не слушали.